Глава 16. Как сначала Адель рявкнула, а потом на ее лице появился страдальческий вид. Как так получается, что я лечу домой, но в итоге оказываюсь от дома все дальше и дальше. Она шла рядом с Марко по терминалу аэропорта, даже не обращая внимания на магазины. Шла и долго возмущалась, недовольно высказывая все, что у нее накопилось за то время, когда голос капитана объявил о том, что они в Брюсселе. И до момента, когда этот капитан вышел в салон после рейса. В тот момент Адель не смогла себя контролировать, вскочила со своего места и начала причитание. Она даже приплела уход на второй круг. Это кто-то слыша тебе сказал, Марко, а не полететь ли тебе обратно в Рим, а лучше сразу на Мальту. Марко все это забавляло. Нечто подобное он ожидал от нее услышать. Это как раз какому-то идиоту на машине никто не сказал, что он катается по взлетной полосе. А надо было Из-за него у моего второго пилота чуть не случился нервный срыв. Нервный срыв случился у меня, пробубнила она. Скажи мне правду, Марко. Долго я еще буду болтаться с тобой в небе? Он улыбнулся, но чтобы скрыть этот факт, оборачиваться не стал, Шел и говорил на ходу. Сегодня переночуем в гостинице в Брюсселе, а завтра вылет в Палермо. Марко не сбавил шаг, а вот Адела остановилась. Ей хотелось сесть и разрыдаться, представив, что еще надо летать. Столько летать она даже не сможет. Марк как почувствовал, что за спиной стало пусто, наконец обернулся. Адель стояла с поникшими плечами, грустно смотрела на плитку на полу, и ее губы шевелились. Она что-то говорила сама себе. Марку не слышал, но этот момент он запомнит на всю жизнь. Где-то внутри что-то дрогнуло. Адель выглядела одинокой и беззащитной, борющейся со своими страхами в полном одиночестве. Захотелось подойти к этой девушке, обнять ее, прошептать обнадеживающие слова, чтобы она перестала бояться. И самое странное, на какое-то время он хотел стать пассажиром и сидеть рядом с ней, держать ее руку в своих руках, улыбаться, смотря в окно и показывать прекрасные виды, созданные небом. Мотнув головой, Марко пришел в себя. Пришлось подойти к Адель самому. Она не торопилась шевелиться. Ты решила законсервироваться до следующего полета?» К чёрту тебя выругалась она, нахмурилась и обошла его. Адель шла по шумному зданию аэропорта, даже не зная, правильно ли идет. Но раз Марко молчит, то значит, правильно. Он не любит отклонения от курса. Хотя он тоже должен был находиться дома сегодня, провести вечер с женой, но сам оказался заложником этих обстоятельств. Изменил курс. Пилот это ужасная профессия. Теперь Адель понимала его жену. Никакого терпения не хватит ждать такого красавчика на земле. Но с другой стороны, ради блага семьи, ради любви можно жертвовать многим. Твоя жена, наверное, чертовски терпеливая женщина, заговорила Адель, когда Марко поравнялся с ней. «Ничуть», — спокойно ответил он. "Ты недовольна тем, что внезапно оказалась в другой стране. она точно так же недовольна тем, что меня не будет дома. В общем, вы, женщины, всегда и всем недовольны". Он говорил это приглушенным голосом из-за и нервозностью. Неправда. Я хоть и недовольна сейчас, но обычно такое случается крайне редко, потому что твой муж не пилот. У меня нет мужа. Слава богу, высказал Марк, и тут же понял, что сказал именно то, что хотел сказать, не думая. Я просто пожалел твоего бедного парня, тут же исправился он. Эдель стиснула зубы. У меня нет парня, но никто из моих бывших еще не жаловался на меня. Убегали раньше. Я говорила им: "Пока, первое. Она стояла перед ним, пытаясь доказать, что ее никто не бросал, при этом выглядела очень мило. Иногда отводила глаза, потому что вспоминала всех своих мужчин, иногда грозно поднимала палец, доказывая свою правоту. Бедный мужчины!» — сочувственно выдохнул Марка. но на самом деле испытывая далеко не сочувствие. Прекратим этот разговор и наконец дойдем до гостиницы. Она тут недалеко от аэропорта. Как только устроимся в номерах, можем поужинать в городе. И ты продолжишь свой рассказ, завершила за него продолжение Адель. Да, я же обещал. Ах, да, он человек слова. Капитана не раскидываются словами на ветер. Ей повезло, что он не оштрафовал ее из-за выпитого алкоголя. А то мог бы не рассказывать, засчитать ее полет как непройденный этап. Но с другой стороны, она же долетела до пункта назначения. На ресепшене девушка-администратор так улыбалась Марку, выдавая ему ключи, что даже Адель захотелось заклеить ее глаза скотчем. Ужас. Знала бы его жена о том, что творится с женщинами, когда они видят мужчину в форме. Они буквально готовы лечь перед ним или упасть на колени. Ужасно мерзко. Адель поежилась. Она единственная женщина, которая так не сделает. "Мод будет жить в вашем номере?" спросила девушка, и тем самым вернула Адель с колен в реальность. "Нет, нет", тут же ответил Марко. "Дайте ей отдельный номер, этажом выше или ниже." Он протянул ей банковскую карту, но девушка пока проигнорировала её. Она искала номера по компьютеру. Я сама могу за себя заплатить, толкнула его руку от дел, показывая свою карту. Хватит быть ему обязанной. К сожалению, свободных номеров нет. Девушка наконец оторвалась от монитора компьютера. Наступило затяжное молчание, которое нарушил Марко. Тогда можно на моем этаже. Прошу прощения, мсье, но мест нет. Пусть номер будет совсем близко с моим, я потерплю, не унимался он, боясь поверить в то, что слышал. Но девушка лишь пожала плечами и мотнула головой. О, Адель, даже не было слов, хотя наверняка панику поднимать рано, есть и другие гостиницы рядом. Ничего страшного, я найду ночлег в другой гостинице. В Брюсселе происходит открытый чемпионат по теннису. Сюда съехались люди со всего света, поэтому, девушка сочувственно натянула улыбку. Надо было бронировать номера заранее хотя бы за полгода. Святая Дева Мария, за полгода. Еще полгода назад жизнь Адель была полна земных радостей. Она не была знакома с Марко Дель и тем более не думала, что будет находиться в Брюсселе. И что же делать, прошептала Адель, уже представив, как ночует в аэропорту. Марко наблюдала за ней, за тем, как ее пальцы теребили банковскую карточку, которая уже не нужна. Сколько у меня кроватей в номере? внезапно спросил он, и обе девушки перевели на него удивленный взгляд. Одна, шокированно ответила администратор. Надеюсь, большая, произнес Марко, взял чемодан за ручку и покатил его к лифтам. «Пойдем, Одель, видимо, ты мое наказание. Она тут же побежала за ним, радуясь тому, что ей не придется ночевать в аэропорту, хотя, может, там было бы спокойнее. Я наказание? Она зашла в лифт следом за ним, и двери тут же закрылись. Пока я тебя не знала, то жила спокойной жизнью. Правда? Марко сощурил один глаз, показывая всем своим видом, что поймал ее на лжи. Как у журналиста может быть спокойная жизнь? Для тебя должно быть нормальным явлением уснуть в Риме и проснуться в Брюсселе. А еще он ей напомнил о том, что алкоголь не улетучился полностью и голова еще болела. «Но к черту алкоголь. Он поймал ее на лжи о том, что она журналист без стажа. Адель промолчала и отвернулась к дверям, ожидая выхода. Если бы я была плохим журналистом, то не висела бы между небом и землей и точно знала, что проснусь завтра утром дома. Но нет. Я хороший журналист, потому что следую за тобой по пятам. Двери лифта распахнулись, и Адель вышла. Марко последовал за ней, но долго идти не пришлось. Их номер находился рядом с лифтом. Он вставил ключ в замок и повернул, открывая дверь. В номере их встретил приглушенный дневной свет. Солнце здесь не светило днем. Но тем не менее номер был светлым. Первым делом Марко бросил взгляд на кровать. Это было сложно не сделать, потому что кровати в номерах отнимает большую часть пространства. Он побывал в тысячах гостиницах любого типа и крайне редко встречал большие номера, где пустого пространства было больше, чем кровати. Но в таких номерах чаще лидировал шкаф. Гигантские шкафы до потолка со скрипучими дверями могли вместить весь багаж его пассажиров. Но зачем такой шкаф ему одному? Странные номера встречались нечасто, и этот был стандартным, банальным. Кровать стояла двухспальная, что радовало. Разделим кровать пополам, произнес он и закатил чемодан. А ты не хочешь поспать на полу? Я нет. А ты? Я? Нет, мужчина же ты. Марк засмеялся. Я пилот. Отдых для меня значит даже больше, чем работа. Я управляю самолетом, а значит, должен отдыхать в комфорте. Поскольку ты случайный гость, ты должна принять мои условия. Адель прикусила язык. Разделим кровать пополам. Оба они молча смотрели и думали о том, как разделить неделимое. Идея пришла в голову Марко. Он стянул покрывало и ужаснулся, увидев одно одеяло. Выругался в голос. Надо попросить второе одеяло. Спать под одним с тобой я точно не буду. Конечно, нет, усмехнулась она. Вдруг не удержишься и накинешься на меня посреди ночи. Она кинула её недовольным взглядом, понимая, что к несчастью она права, но сказал другое. Этого ты от меня точно не дождешься. Мы разделим кровать подушками. Если заползешь на мою сторону, то заплатишь штраф. Я не змея, чтобы ползать, но я согласна насчет подушек. Кстати, какой штраф? Если ты переступишь черту на мою половину кровати, то я куплю тебе билет до Мальты и больше тебя не увижу. Естественно, я ничего не стану рассказывать насчет катастрофы». Адель была уверена в своих силах. Она не страдала лунатизмом, чтобы ползать на его сторону по ночам. А какой штраф для тебя? А мне зачем удивился Марко? Я в себе уверен. Нет, все должно быть честно, строго произнесла Адель. Штраф должен быть для тебя тоже. Марко устало села на кровать, даже не представляя свой штраф. Адель начала придумывать. Да, это было сложно. Ты отведешь меня на самый дорогой мужской стриптиз и будешь его смотреть вместе со мной. О боги, Марко схватился за голову. Ты сумасшедшая? Его реакция Одель позабавила. Марко выглядел сначала шокированным, потом подавленным, потом пришло понимание отвращения. Я пошутила. Она села рядом. У меня есть дело поважнее, чем смотреть на мужской стриптиз. Ты расскажешь мне все досконально сразу за один раз. Бесполезно тратить свои силы на то, чтобы я полюбила летать. Этому не бывать. Поэтому, чтобы не отнимать твое и мое время, Ты даёшь мне интервью, и мы расходимся. После этого больше никогда не увидимся. Согласен? Марко задумался. Все казалось просто, но это же ему грозит такой штраф за то, что он не сдержится сегодня ночью. А если он не сдержится, то, наверное, захочет видеть эту девушку чаще. Получается, штраф какой-то неправильный. Согласен, но за себя я спокоен. Переживай за себя. Адель натянуто улыбнулась. Она не сумасшедшая кидается на мужчину посредине ночи. За себя я тоже ручаюсь. Ты не в моем вкусе. В темноте вкус роли не играет. Марко встал с кровати и направился в ванную комнату. Тем более ты мне говорила, что я красивый мужчина и пахнет от меня. Я была пьяна, тут же испуганно перебила его Адель, вскакивая с кровати и направляясь в ванную комнату, желая опередить капитана, но он, почуяв неладное, перегородил рукой ей путь и, смеясь, первый ступил на кафельную плитку. Одыхая Адель, я первый Это ты у меня в гостях и должна пропускать хозяев. Она двумя руками вцепилась в его руку и, засмеявшись, внзила зубы в толстую ткань кителя. Что ты делаешь? Марко быстро снял китель, который остался в руках Адель. Спасибо. Повесь его на вешалку. И захлопнул за собой дверь, оставляя ошарашенную девушку держать его вещь в руках. В ушах Хадель был приказ повесить этот пиджак. Она под гипнозом его слов вступила шаг в направлении шкафа, но внезапно остановилась и поднесла пиджак к носу. Он пах уже знакомым ей запахом с нотками яблока и ананаса. Эти два ингредиента она выделила от других, но было еще нечто знакомое. Адель снова понюхала, пытаясь рассортировать ингредиенты. Запах самолета перебивал парфюм. А чем пах самолет? Она попыталась вспомнить, но не смогла. Сегодня Адель вообще потеряла нюх в полете из-за излишек алкоголя. Она исполнила просьбу или приказ, повесила китель на вешалку в шкаф и специально провела пальцами по рукаву, намеренно касаясь золотых полос, гордости Марку Дельбоску. Она коснулась статуса капитана. Или нет. Она коснулась сложного пути, который проделал Марку, чтобы на его лётном кителе красовались эти полосы. Шокированная, Адель захлопнула шкаф и отпрянула от него. С каких пор она думает о сложном пути Марко? Его путь не её дело ебе решить свои проблемы. Она окинула взглядом свою сумочку, понимая, что находится в Брюсселе. Это совсем близко от Франции. Можно даже снять машину и поехать в Прованс, и не надо лететь. Думая о машине и Провансе, Адель достала из сумочки сверток писем. Их было 14 с адресом и именем адресата Жак Ульруа, написанное знакомым почерком мамы. При виде него у Адаль всегда дрожали руки, а на глазах наворачивали слезы. Нежные тонкие пальчики мамы старательно выводили каждую букву. Но эти письма она не отправляла Жаку, складывала в шкатулку и закрывала на замок. После ее смерти Адель и Элис открыли шкатулку и увидели то, что хранило в своем сердце их мать. Уже шесть лет Адель держит в себе желание кинуть эти письма в лицо собственному отцу, смотреть свысока, как он ползает на коленях и пытается собрать все четырнадцать писем с пола. Адель, с тобой все в порядке. От голоса Марко она вздрогнула, машинально засунула письма под подушку и тут же взглянула на него, понимая, что глаза полны слез. Пришлось их стереть и попытаться улыбнуться. Этот момент жизни его не касается. Марко стоял перед ней в расстегнутой рубашке с мокрыми волосами. Можно было проследить, как скатываются мелкие капельки воды по его шее. Можно было ощутить запах махровых полотенец и мыла. Но она молча отвернулась и зашла в ванную комнату, которая встретила ее теплотой и сыростью. Пока Адаль раздевалась, то решила для себя, что надо зайти в любой магазин и купить любую одежду. Вдруг ей придется летать еще месяц, а может взять на прокат машину и поехать в Прованс? Марко ничуть не смутился тому, что вышел в комнату в расстегнутой рубашке. Сегодня утром модель увидела его вообще с обнаженным торсом, а им еще спать на одной постели. Марков вздохнул и сел на кровать, придвигая к себе ближе чемодан. Надо было переодеться, пока Адель в ванной комнате, а то он так быстро пролез без очереди, что не успел взять сменную одежду. А еще надо позвонить Патриции, а то на его СМСку о смене маршрута она лишь прислала недовольный смайлик. Зато Паула сейчас любуется на то, как рождается его ребенок. Усмехнулся Марко в трубку, разговаривая с женой и пытаясь найти положительные стороны в смене его летного графика. А я прилечу завтра. Один день Роли не играет. Сиракузы еще в силе, Марко поникшим голосом произнесла Патриция. Я боюсь, что завтра тебя тоже не увижу. Из Палермо я прилечу сразу в Катанию, обнадёживающе произнес он, но вдруг подумала Бодель: как отправить ее домой на Мальту, если его конечный пункт Катания? Может, стоит сделать это уже завтра из Брюсселя, тогда забронирую гостиницу в Сиракузах ту, как раньше, нашу любимую. Голос жены изменился. В нем появились нотки радости и надежды. Так и сделаю, я же обещал. произнес Марка и рукой залез под подушку. Он видел, как Адель запихала туда какие-то бумаги. Он не любитель подсматривать, но с этой девушкой ему придется спать в одном номере. До завтра, Патриция. Он отключил телефон и откинул его в сторону, держа перед собой обычные конверты с адресом во Франции в регионе Прованс некому Жаку Леруа. Что ты делаешь? Адель выхватила письма. Стоя перед ним в полотенце на цыпочках и тяжело дыша от гнева, разве тебя не учили, что некрасиво читать чужие письма?